«Коза и фагот» из Веймара в Варнштадт, 1702-1707. Место органиста. Возможность, наконец-то, самому проводить службы в церкви и применить на практике все, чему он научился у мастеров из Люненбурга, Гамбурга и других мест. Летом 1702 года Иоганну Себастьяну подвернулась первая вакансия. После кончины Грефенхайна освободилось место в церкви святого Якова в Зангерхаузене. Обстоятельства изначально складывались благоприятно для Иоганна Себастьяна. Его кандидатуру поддержал местный бургомистр и купец Якоб Клем, один из его друзей. Приходский совет единогласно высказался в его пользу, дело казалось уже решенным. Но в последний момент вмешался государь. Герцог Саксен. Вейсенфельс, местный правитель, потолкнул на место органиста некоего Кабелиуса 1674-1731, из своей собственной капеллы. Несправедливость, разочарование, возможно, упадок духа. То были другие обстоятельства периода ученичества, с которыми юному Баху пришлось столкнуться. Урок жизни, который он никогда не забудет. Что произошло в последующий год? Надо признать, что мы сбились со следа. Прожил ли Иоганн Себастьян Бах какое-то время в Зангерхаузене? Вернулся ли на север, в другие города, чтобы утолить свою жажду музыки? Или же возвратился в родную Тюрингию, неудержимо притягивавшую к себе? Возможно, некая форма ностальгии, тоски по родине побуждала его возобновить семейные связи? Как бы то ни было, он снова возник, в 300 километрах от нее в Веймаре в марте 1703 года. Это возвращение в Тюрингию, в столицу княжества Саксен-Веймарского, но на сей раз не ради места органиста, а ради должности придворного музыканта. Брат герцога Вильгельма II Иоганн Эрнст фон Саксен-Веймарский примет его в свою частную капеллу лакеем и скрипачом, К обязанностям музыканта добавилась работа секретаря. В те времена такое бывало часто. Нам еще представится случай подольше задержаться в Веймаре, городе, имевшем столь большое значение для истории музыки, литературы и Германии вообще. Но хотя Бах провел при дворе всего полгода, он вплотную занимался органом, поскольку часто подменял капельмейстера иогана Эффлера, которому служил помощником. Если при дворе в цели он открыл для себя французскую музыку, здесь предпочитали итальянский стиль. Во время этого первого опыта игры в оркестре, который подверг испытанию его способность переходить от одного инструмента к другому в зависимости от необходимости, он приобщился к сочинениям Торелли, Альбинонии, Корелли, добавил к своей палитре новые краски и познакомился с Кантабили, характерной чертой стиля, пришедшего из-за Альп. Благая весть пришла из Арнштадта. Летом 1703 года конный гонец въехал в ворота одного из замков герцога и спросил лакея-скрипача. Ему предложили опробовать на днях новый инструмент в новой церкви, третьей церкви города, построенной Иоганном Фридрихом Вендером, 1655-1729. Об этом новом органе говорили уже так давно – Он был закончен через несколько лет после реконструкции старого здания церкви Святого Бонифация, сгоревшего во время Большого пожара в 1581 году. Бах уже знал об этом событии от родственников, проживавших в Варнштате, в частности от бургомистра Мартина Фельдхауса. Надо полагать, что к 18 годам он уже проявил способности хорошего органиста, если обратились именно к нему. Слава о нем, передаваемая по родственной сети, явно вышла за пределы малой родины. В самом деле, Анштадт не был для музыканта неведомой страной. Имя Бахов утверждалось там на протяжении нескольких столетий, благодаря другой ветви этой семьи, неразрывно связанной с музыкой, родоначальником которой был Каспар Бах, 1570-1640 годы. Если фамилия Бах была уже у всех на слуху, нужно было сделать себе имя. Вернемся на минутку к генеалогическому древу у родоначальника Каспара, который сам играл на фаготе в городском оркестре. Было четыре сына музыканта. Мильхиор 1602-1634, Николай 1618-1637, Иоганнес 1602-1632 и Генрих 1635. В Арнштадте жил и Кристоф Бах. 1613-1661. Дед Иоганна Себастьяна по отцу тоже городской музыкант, а главное его брат Генрих, 1615-1692, органист церкви Богородицы, который составил по себе долгую память. В этом же городе, но в разное время, подвязались на поприще «Братья-близнецы, дорогие сердцу Иоганна Себастьяна, его родной отец Иоганн Амброзиус и Иоганн Кристоф Бахи». Как трогательно сказано в некрологии, оба брата так походили друг на друга во всем, даже в отношении здоровья и музыкальных способностей, что если они были вместе, различить их можно было только по одежде. Наконец, мы знаем, что мачеха Баха, вторая жена Иоганна Амброзиуса, Барбара Маргаретта Кель, тоже была родом из этого города и вернулась туда после смерти мужа. Решив не упустить шанс сделать карьеру, Иоганн Себастьян не заставил себя упрашивать. Он отправился в маленький тюрингский городок, отстоящий от Веймара на добрые четыре десятка километров. Хотя там имелся титулованный органист Андреас Бернер 1673-1728, который, как оказалось, был женат на дальней родственнице Йоганна Себастьяна, именно Бах будет испытывать орган и играть на нем в день освещения. За работу он получил 4 талера в качестве вознаграждения и по одному гульдену в день на оплату расходов на проживание и пропитание плюс 8 гульденов и 13 грошей за игру в день открытия. Надо полагать, что впечатление он произвел превосходное и смог извлечь максимум возможностей из прекрасного инструмента с двумя клавиатурами, над которыми было установлено странное колесо с колокольчиками, раз ему предложили место органиста. Получив эту должность, Иоганн Себастьян был наверху блаженства. Ему впервые был обеспечен материальный достаток, но то была и первая возможность стать независимым музыкантом, несмотря на строго определенные рамки а еще тайный реванш за первое упущенное место из-за каприза князя. Бах хорошо знал обязанности органиста, поскольку видел за работой своего брата Иоганна Кристофа в Ордруфе и других музыкантов в разных местах, какие ему довелось посетить. Достаточно прочитать несколько отрывков из контракта, подписанного с городскими властями. В них четко описаны форма и содержание этого ремесла. После изъявлений покорности графу Антону Гюнтеру, правителю Арнштадта, обычная формальность, в которой не было ничего исключительного, в контракте написано, что органист должен выполнять следующие обязанности – показывать себя деятельным и достойным доверия во всем, что относится к его искусству и его науке, а также данным ему поручениям и службе, появляться вовремя по воскресеньям, в праздники и прочие дни публичных служб в Оной Новой Церкви, чтобы играть на вверенном ему органе. Использовать его должным образом, следить за тем, чтобы он и находился в хорошем состоянии, и заботиться о нем, ежели он и частично выйдет из строя. Надлежит быстро принять меры и указать на то, какая необходима починка. Не подпускать к инструменту никого, не доводя сего до сведения управляющего. Следить за тем, чтобы инструменту не наносили никаких повреждений и чтобы он был всегда исправен. В быту своем жить в страхе Божием, трезвости и миролюбии. Избегать дурной компании, способной отвлечь от дел службы и вести себя во всем, как подобает органисту и служителю, верному своему долгу перед Богом, светскими властями и своими начальниками. Мы видим, что в обязанности входило не только присутствие на литургии и строгое поведение, но и забота об инструменте. Предполагалось также вести образцовую жизнь, участвовать в культурных мероприятиях и повиноваться Богу и властям. Эти формулировки не так уж безобидны, ведь очень скоро молодой человек воспротивится последним. Титулованный органист получал вознаграждение в 25 гульденов, выплачиваемых из денег, полученных в качестве налога на пиво, 25 гульденов от церкви и, сверх того, 30 талеров от больницы, где он тоже должен был служить. В Варнштадте Бах осел на несколько лет. Ему посчастливилось получить место, не отнимавшее у него все свободное время». Всего-то навсего надо играть на органе по воскресеньям и в праздники, во время публичных служб, а также содержать его в рабочем состоянии. Хотя о крупных оригинальных сочинениях речь пока не идет, стиль Баха-органиста уже сложился. Избавившись от опеки учителя, обогатив свою память множеством великих произведений, регулярно упражняясь в своем искусстве, он смог проявить свои способности в гораздо более благоприятных условиях, чем ранее. Его контракт органиста зависел, как мы видели, от воли местного правителя, и хотя Бах не был придворным музыкантом, можно предположить, что ему случалось играть в копыле при замке, состоявшей из двух десятков музыкантов. Его дядя Иоганн Крестов когда-то играл в этом оркестре. Кроме того, супруга графа Гюнтера II, Августа Доротея фон Брауншвейг, Вольфенбюттель, 1666-1751 была покровительницей искусств, обладала большой коллекцией кукол и высоко ценила музыкальный театр. К новым профессиональным обстоятельствам следует добавить более спокойную эмоциональную жизнь. В юные годы суровые учебы в Ордруфе и холодном Алюнебурге Иоганну Себастьяну было некогда и некому изливать свою душу. Чтобы пережить горе утраты разлук, он с головой уходил в работу и занятия. В Арнштадте ему представилась возможность отдохнуть душой в более сердечной семейной обстановке. Пожив какое-то время у своей мачехи Барбары Маргарет Кель, он перебрался к мэру Фельдхаусу, женатому на Маргарете Ведеман, сестре двух вдов братьев Бах. В красивом и изящном доме под названием «Золотая корона» жили и три кузины, с которыми он познакомился поближе – дочери Иоганна Михаэля Баха, покойного органиста из Герена и Катарины Ведерман. Это были Барбара Катарина, 24 лет от роду, Мария София, 21 года и Мария Барбара, 19 лет. Вскоре мы вновь повстречаемся с двумя из них. Благодаря семье в 1704 году он сочинил одно из своих первых произведений очаровательную пьесу для клавесина «Сибемоль-мажор» в итальянском духе «Капричио на отъезд возлюбленного брата». Возможно, она была исполнена во время одного из собраний клана Бахов, на которых пировали и музицировали, Мы не можем утверждать наверняка, но похоже, что отправной точкой для данного сочинения послужило реальное событие – отъезд брата Иоганна Якоба в шведскую армию. Мы уже встречали этого брата в Ордруфе, куда он доставил маленького Иоганна Себастьяна. Родившись в Эйзенахе в 1682 году, он стал городским музыкантом, как и их отец Иоганн Амброзиус, пока не решил уехать на север. В 1704 или 1706 году его наняли габаистом в армию шведского короля Карла XII. В отличие от Иоганна Себастьяна, он побывал за пределами германских княжеств и даже на Востоке. После Полтавской битвы вместе с королем попал в плен к туркам при Бендерах и провел в неволе чуть менее десяти лет. Будучи в Константинополе, повстречал флейтиста Бюфардена и учился у него – Вернувшись в Швецию, окончил свои дни в 1722 году придворным музыкантом в Стокгольме. Капричо на отъезд возлюбленного брата состоит из шести частей и воспроизводит этапы проводов. Это что-то вроде музыкальной прогулки на санях Леопольда Моцарта или картинок с выставки Мусорского, Только написано гораздо раньше, и Бах в точности воссоздает образы, позволяющие вообразить различные предметы прощания. Ариоза и Адажу передают ласковые слова друзей, отговаривающих его от этого путешествия. Анданте описывает опасности, подстерегающие в чужих краях. Адажиссима напоминает о сетованиях друзей. Далее следует появление друзей, пришедших попрощаться, раз они не смогли его удержать. И, наконец, мелодия Форейтора в Адажу Покка Небольшая финальная фуга, подражающая «Звуку почтового рожка». Приходится смириться с отъездом, ставшим неизбежным. И все это со множеством подробностей. Пусть капричо и юношеское произведение, но оно и довольно значительно. Предвосхищает музыкальную форму, которая передает состояние души, человеческие или религиозные чувства, Потребность дать им выражение, хотя не всегда так определенно, неотъемлемая черта, присутствующая во множестве произведений композитора. Но следовать принципам братства и миролюбия, как предписано контрактом, не всегда получается. Это скорее благочестивое намерение, которое входит в конфликт с реальностью, особенно когда приходится обучать музыке неспособных или незаинтересованных учеников. Ибо помимо обязанностей органиста, надо также готовить юных музыкантов к церковной службе, даже если эти обязанности не оговорены контрактом. Известно, что на Пасху 1704 года под руководством Иоганна Себастьяна была исполнена кантата «Ты не оставишь души моей в аду» Йозефа Людвига Баха, одного из его родственников. Натянутые и неровные отношения с подчиненными и учениками порой приводили к непредсказуемым последствиям, о чем говорит история, достойная Александра Дюма и являющая во всей красе непреклонный характер молодого органиста. Августовским вечером 1705 года было так приятно гулять под липами. После концерта в замке Иоганн Себастьян с трубкой во рту поздно возвращался домой вместе со своей кузиной Барбарой Катариной, Наверное, он был бы не прочь выпить с ней прохладного пива, пристроившись за столиком в таверне, но концерт слишком затянулся, усталость давала себя знать, надо спешить домой. На нем все еще костюм придворного музыканта. Парик на голове, шпага на боку, бежевый кафтан поверх красного камзола. Они с кузиной идут через рыночную площадь, Но ну вот он различил в темноте сидящих на стене пятерых-шестерых юнцов, которые были ему знакомы. Это его ученики, с которыми он репетировал нынче утром. Уж не выпили ли они ради праздника, или, может быть, загуляли где-нибудь на крестинах? Почему они так странно смотрят на двух прохожих? Внезапно отделившись от компании, один из них, юный Гейрсбах, накинулся на Юагана Себастьяна и завопил. «Он назвал мой фагот «старой козой». Над этим можно было бы посмеяться. Дело в том, что на репетиции Иоганн Себастьян потерял терпение и немного резко отреагировал на несколько фальшивых нот. Но им не до смеха. Осыпая учителя бранью, Гейерсбах назвал его собакой и ударил тростью по лицу. Задетый, заживое, Иоганн Себастьян попытался выхватить шпагу, кому-то не сдобровать. Его обидчик попытался удержать его руку. завязалась потасовка, но остальные вмешались... И разняли их. Понемногу страсти улеглись. Кузина увела Иоганна Себастьяна, они вернулись домой. В тот вечер в Арнштадте обошлось без драмы. Однако в те времена, когда за шпагу хватались по поводу и без повода, такие происшествия были нередки. В те же самые годы Гендель и Матезон, загадочные друзья, сошлись в поединке из-за банальной оперной истории на рыночной площади в Гамбурге, Их дружба от этого не пострадала, надо думать, что такой способ улаживать конфликты тогда был очень распространен. Эта история, наверное, не сохранилась бы в веках, если бы в последующие дни Бах не подал жалобу в консисторию, требуя правосудия. По поводу банальной стычки был составлен подробный полицейский отчет со свидетельскими показаниями, а власти вынесли свой приговор. Бах требовал для Баха заслуженного наказания, а для себя – возможности появляться в городе, не подвергаясь оскорблениям и побоям, то есть попросту безопасности. Но, как всегда бывает в происшествиях, сопряженных с физическим столкновением, консистории было трудно отделить правду от лжи. Кому верить – жалобщику или его обидчику? Кто начал первым? Что думать о показаниях друзей? Надо ли заслушать молодую Барбару Катарину Бах, если, как утверждается в одном из отчетов того времени, свидетельства одной женщины может оказаться достаточно? Кузина, добрая девушка, подтвердила версию Иоганна Себастьяна, но уточнила, что в тот вечер он гулял с трубкой в зубах, как утверждал герсбах Хотя власти, в конце концов, признали Гейерсбаха зачинщиком ссоры, но приняли своего рода соломонного решения, не осудив ни того, ни другого. Находясь в явном раздражении, церковный совет отпустил Драчунов на все четыре стороны, вынеся каждому предупреждение, имеющий уши, да услышит. Само по себе это происшествие было бы незначительным, если бы не наделало шуму в тюрингском захолустье. Как все уважающие себя органы власти, церковный совет Арнштадта предпочитал законы и порядок дракам, нарушающим ночной покой. Пригрозив выхватить шпагу, молодой органист потерял самообладание, и все могло кончиться очень плохо. И потом, во время допросов часто звучали упреки в его адрес по поводу его дурных отношений с учениками, нетерпеливости и вспыльчивости. Кстати, Баху больше не придется заниматься хором. Его доверили Бернеру. Происшествие останется в памяти обеих сторон. Лучший способ все уладить, уехать подальше, разве не так? Следующей осенью Бахе спросил у своих нанимателей трехнедельный отпуск, чтобы отправиться в Любок за 400 километров, дабы учиться и совершенствоваться в своем ремесле. В Арнштадте всполошились. Что еще задумал капризный органист? Не является ли это проявлением некой дерзости? И кто будет заниматься органом в его отсутствии? Все продумано, уверял Иоганн Себастьян, его подменит кузен Иоганн Эрнст. Но не только раздражение побуждало его временно покинуть город. Он хотел познакомиться с одним из музыкальных корифеев своего времени, Дитрихом букста -Худе. В некрологии Баха и Агриколы говорится, «Здесь, в Арнштадте, исключительно сильное стремление послушать как можно больше хороших... Органистов побудило его однажды пешком отправиться в Любок с тем, чтобы услышать тамошнего знаменитого органиста Церкви Святой Марии Дитриха Букстехуда. Он провел там не без пользы для себя почти четверть года, после чего возвратился в Варнштадт. Авторы говорят об исключительно сильном стремлении, как раньше говорили, о наслаждении, о музыкальной ненасытности юного баха. Мы уже сталкивались с Дитрихом Букстахуда, говоря о Рейнкене и месте Гамбурга в музыкальном мире того времени. Для Баха он был более чем знакомым композитором. Иоганн Себастьян уже давно работал над произведениями букстахуда, который наверняка был в его глазах неким художественным идеалом. Сам сын органиста Букстахуда родился в 1600... В 1937 году в Хельсенбурге в Дании, а в Гамбурге получил место в церкви Святой Марии Эльсинорской, прежде чем стать в 1668 году органистом и мастером в Любокской церкви Святой Марии. Не будь этого путешествия, не будь этой встречи, имевшей определяющее значение в жизни Баха, знали бы мы сегодня этого великого мастера эпохи барокко. Мало его произведений дошло до нас, но сегодня вновь пробуждается интерес к его пьесам для органа, кантатам и потрясающему духовному циклу из семи кантат для четырех голосов и инструментального ансамбля «Тело нашего Иисуса» о ранах Христа. Благодаря Филиппу Шпитте, великому биографу Баха, жившему в XIX веке, а также Ромену Ролану, о совершенно забытом музыканте вновь заговорили. «Жиль Кантагрель» Описывает его в прекрасном биографическом исследовании как пылка верующего лютеранина, способного на щедрость и дружбу, связанного с Рейнкином дружескими и творческими узами. Испытывая влияние Северной Германии, то есть наследников Свеленка и Фробергера, тяготевшего к синтезу европейского искусства, а также Франции и Италии, он не замыкался исключительно на церковной музыке или только на органной, Его стиль, который может быть как монументальным, так и камерным, наложил глубокий отпечаток на современников, и Бах не был первым, кто захотел с ним познакомиться. Брунс, Гендель, Матезон прежде него побывали у стареющего учителя. Его щедрость выражалась и в том, что он принимал у себя молодых, учеников, завершающих образование или желающих узнать все секреты композиции. Отправившись в путь во второй половине октября 1705 года, Иоганн Себастьян шел скорым шагом. Возможно, в конце осени еще выдалось несколько погожих деньков, но он не хотел, чтобы зима застигла его в дороге. До Любока он добрался за 12 дней. Ганзейский город под сенью высоких колоколин уже утратил тогда блеск былых времен. Город купцов, банкиров и лавочников он отступил в сторону, оттесненный динамичным Гамбургом, и как будто погрузился в провинциальное оцепенение. Над ним уже витал призрак неизбежного упадка, который Томас Мана пишет несколько веков спустя в своем великом романе «Эпопея «Буденброке». Тот же контраст в мире искусств, если в Гамбурге, как мы уже говорили, существовала опера, сочетавшая немецкий стиль с итальянским, то в Любеке развился особый вид вокального искусства – вечерние концерты. Не сохранилось подробностей о пребывании Баха в Любеке, и кое-кто даже решил выдумать заново этот период, отталкиваясь от доступных сведений – Примечание. Немецкий романист Ганс Франк в 1953 году написал «Паломничество в Любек». В 2003 году вышла «Встреча в Любеке» Жилья Кантагреля. В 2010-м пьеса Бернарда да Коста «Магнификат». Конец примечания. «Где жил Иоганн Себастьян? Как строился его день?» Приходилось ли ему музицировать, чтобы оплатить стол и кров? Как он впервые заговорил с букста С почтительностью ученика или, наоборот, с полкой дерзостью, которая, похоже, была ему свойственна? В самом деле ему было уже больше двадцати лет, и молодой органист многое усвоил. Представим его себе в Нефе, огромной церкви Святой Марии, обширном музыкальном королевстве букста церкви с тремя органами, в глубине большой барочный орган, обильно изукрашенный резьбой, на хорах переносной еще один в часовне северного поперечного нефа. Иоган Себастьян задержался возле этого инструмента, чтобы полюбоваться изображением пляски смерти, способной пробудить в христианах задремавшую было веру, не без лукавства, напоминая при этом о всеобщем равенстве перед смертью. Папа, епископы, князья, старики и младенцы – никто не вырвется из бешенного хоровода скелетов. Но разве это его интересует? Наверное, ему не терпится подняться на хоры или послушать импровизацию маэстра. Кроме того, пребывание в Любеке дало Баху возможность побывать на больших концертах вокальной музыки, прославивших этот город. Их ввел в обычный тундер предшественник Буксты Они были большими религиозными концертами, отличными от церковной службы с хором и музыкальным сопровождением. Это открытие окажет решающее влияние на будущее творчество молодого человека. Как пишет Жиль Кантагрель, они станут для букста Худа в церкви Святой Марии эрзацем оперы, каким для Баха станут страсти в церквях и светские кантаты на улицах Лейпцига. Под стать церкви, в которой они проводились, эти музыкальные произведения зачастую звучали монументально. Чтобы придать им еще больший размах, Букстахуда выстроил дополнительные хоры вокруг большого органа. Таким образом, хор и оркестр зазвучали еще мощнее, возвышая душу и усиливая набожность. Это все в основном разворачивается во время Филиппова поста, когда лютеранское богослужение в ожидании Рождества не предусматривает служб с большим музыкальным сопровождением. В начале зимы 1705-1706 годов, когда Иоганн Себастьян находился в Любаке, эти представления, однако, получили одну особенность. В Вене 5 мая 1705 года скончался император Леопольд I Габсбург, После похорон имперский сейм избрал его сына Иосифа Первого. Город Любок просто должен был отменить оба события, но также и отметить их яркими мероприятиями. Сначала рыдание. 2 декабря 1705 года был представлен Дворец Скорби, чтобы оплакать почившего в Бозе государя. В двух шагах от пляски смерти поставили высокий катафалк. Концерт позволил выплеснуться слезам, и общество принялось усердно проливать их. На следующий день, 3 декабря, благодарственный молебен с храмом чести, приглашающим порадоваться восшествию на престол нового государя. Йоганн Себастьян наверняка знал о существовании этих двух представлений, раз выбрал именно такое время, чтобы отправиться в город Букстахуда. Можно предположить, что он участвовал как музыкант в этих грандиозных церемониях, хотя бы ради того, чтобы оплатить свое проживание. Это был случай посмотреть, как делаются подобные постановки и как человеческие чувства можно выразить в игре голосов. Как это далеко от жалкого хора Арнштадта и его ворчливых учеников, извлекающих из своих инструментов козлиное блеяние. Но, увы, Тюрингский город не может себе позволить. Все это, поскольку, как и опера, очень дорого стоит, и Букстехуда, кстати, изворачивался как мог, чтобы найти меценатов, способных оплатить такие представления. Но хотя путешествие Баха в Любок до сих пор служит сюжетом для литераторов, эти представления не единственная тому причина. Чаще всего поднимают два вопроса – Не было ли подлинной причиной путешествия то, что Иоганн Себастьян попросту метил в преемнике старого бокста Huda, поскольку об этом говорили в Арнштадте, на собраниях клана Бахов. Место было престижное. В августе 1703 года на ту же тему заговорили с Матезоном и Генделем, которые тоже побывали в Любеке. Поиграв на органах и клавесинах, почтительно послушав маэстро, оба друга отказались от предложения. Вот как Матезон объясняет свой отказ. Однако, когда он выставил условием заключения брака, которому ни один из нас не испытывал ни малейшей склонности, мы откланялись после многих похвал и чествований. Из этого краткого отрывка чаще всего делают вывод, что условием для преемника-органиста была женитьба на его родной дочери, но главное, что онная девица обладала отталкивающей внешностью, заставившей сбежать обоих друзей – как и Иоганна Себастьяна два года спустя. Однако такое утверждение ни на чем не основано. Конечно, в Любеке тогда существовало брачное условие, которое позволяло заключить брачный договор с дочерью человека, передающего свое дело, будь то органист, цирюльник, сапожник или ремесленник. Такое условие предполагало, разумеется, согласие девицы – Не будучи главным, оно вполне соответствовало принятому тогда обычаю. Кстати, Букстехуда сам женился на дочери Тундера, своего предшественника в церкви Святой Марии. Сегодня такой обычай кажется нам противозаконным, однако тогда он был выгодным, поскольку обеспечивал относительный достаток семье человека, покидающего свою должность. При этом у нас нет никаких сведений о внешности дочерей Букстехуда. Три из семи еще не были замужем. Матезон ничего не говорит на этот счет, и мы знаем, что Гендель окончил свою жизнь в Лондоне закоренелым холостяком, что до отношений Иоганна Себастьяна с этими особыми, о них речи тоже не идет, как и о его намерении получить должность органиста в Любоке. Между тем, преемник Букста-Худа Кристиан Шифер Декер. 1679 1679-1732 действительно женился на одной из его дочерей Анне Маргарите. Второй вопрос касается пресловутого секрета, который старый мастер якобы передал юному ученику. Одна фраза из биографии, написанной Форкине, сгущает тайну. На протяжении всего пребывания в Любаке Бах якобы был тайным слушателем Буксты На самом деле это выражение... Точнее перевести как внимательный слушатель, каким и являлся Бах. Надо ли говорить о пути посвящения с целью передачи скрытой истины, принадлежности к движению розенкрейцеров или увлечении символикой чисел? И тут мы тоже идем по ложному следу. Поступок Иоганна Себастьяна продиктован законами искусства и, возможно, психологии, поскольку, чтобы продолжать свою карьеру и заниматься творчеством, требовалось получить благословение мастера, который посвятит тебя в профессию, и неосознанным образом одобрение человека, заменившего Баху отца после долгих лет юности и становления, когда ему так не хватало рано исчезнувшей из его жизни отеческой руки Иоганна Амброзиуса. Верно одно. Хотя Иоганн Себастьян и не унес с собой из любого тайны розенкрейцеров или секрета святого Грааля, его манера игры так радикально изменилась, что жители Арнштадта это очень скоро заметят. Уже четыре месяца, как он ушел. Хотя, в принципе, должен был отлучиться всего на четыре недели. В Арнштадте вернувшегося Баха приняли, мягко говоря, более чем прохладно. И хотя Иоганн Себастьян ответил, допрашивавшей его консистории, что был в Любоке с тем, чтобы там узнать кое-что по части своего искусства, это явно не обнадежило власти, шокированные новой манерой игры органиста. Судите сами. Ставим ему на вид, что до сих пор он делал в харале много странных вариаций, примешивал Коному много чуждых звуков, что приводило общину в смущение. В будущем, если он вздумает вставить какой-нибудь чужеродный тон, то пусть как следует выдерживает он и, а не перебрасывается слишком поспешно на что-нибудь другое, а тем более не следует, как он до сих пор имел обыкновение делать, играть перечащий тон. Вместо того, чтобы чинно аккомпанировать молитве верующих, органист вводит иной ритм, вносит внезапные и дерзкие перемены в привычное течение службы. И хотя точно определить период его деятельности как композитора в годы становления довольно трудно, нельзя не подумать, что первые звуки токаты и фугера минор, популярные и сегодня, пример влияния букста худе, застигли первых слушателей врасплох. Это произведение «Врата нового», словно сама судьба замкнула двери за годами ученичества Баха и подвела его к новому творческому пути. Уши добрых лютеран, привыкших к некоему однообразию, к убаюкивающей мелодии хоралов, не выдержали такого эстетического шока. Однако упреки консистории касались не только музыки, они относились и к изменившемуся поведению Баха. Наряду с этим совсем уж поразительно и скверно, что у нас до сих пор вовсе не было совместного музицирования, чему причина именно в нем, поскольку он не желает ладить с учениками, а посему пусть он скажет, намерен ли он играть с учениками не только хорал, но еще и фигурации, ибо нельзя же держать ему в придачу еще и особого капельмейстера». Коли он этого делать не хочет, пусть заявит о сем четко и категорически, дабы можно было все устроить по-другому и взять на сию должность кого-нибудь, кто станет сию делать. Йоганн Себастьян не дипломатичен, упрямый артист, делающий все по-своему. Просто напросто ему надоело наставлять бестоланных учеников, добиваясь посредственного результата, причем практически не получая за это денег. К черту педагогику, раз она стоит на пути искусства. К черту учеников, которые только и умеют, что глотку драть. Надо полагать, что в последующий год положение не улучшилось, поскольку 11 ноября 1706 года ему делают новые замечания по тому же поводу, плюс дополнительный упрек. Призвать его к ответу? По какому праву он позвал недавно? Постороннюю девицу на хоры и музицировал с нею. В самом деле, по лютеранским правилам, во всяком случае в Арнштадте, на хоры во время литургии допускались только мальчики и мужчины. Иоганн Себастьян Бах снова нарушил устоявшийся обычай ради собственного видения искусства. Но кто скрывается за презрительным выражением «посторонняя девица»? Вероятно, Мария Барбара – младшая из трех кузин, которые живут вместе с Бахом у бургомистра Фельдхауса. Она родилась в Герне в 1684 году, и с самого момента знакомства у нее возникло глубокое взаимопонимание с Оганом Себастьяном, истинное единомыслие. Может быть, консистория называет ее посторонней, потому что она не уроженка Арнштадта. Возможно, именно поэтому одна сирота сблизится с другим сиротой, молодым органистом, и подумает, что когда-нибудь они создадут семью, возродят любовь и нежность, утраченные за годы юности, прошедшие под знаком смерти их родителей. Нам очень мало известно об этой первой связи и о Марии Барбаре. Дочь органиста из Герена, она выросла, купаясь в музыке. Но когда она поднялась на хоры с Оганом Себастьяном, Возможно, рука об руку и, наверное, тайком она пела, играла на флете или переворачивала страницы партитуры. Одно мы знаем точно – влюбленная поженится одиннадцать месяцев спустя.